«А я и тогда спал отлично», — подумал полковник, немного гордившийся своей макнабовской невозмутимостью позавтраков он с наслаждением закурил по стилю ему полагалось бы курить либо трубку либо сигары но он их не любил курил только папиросы и недорогие достал купленные на аэродроме французский детективный роман английские и американские давно прочел чуть ли не все продававшиеся на аэродромах и вокзалах В сотый раз пожалел, что во Франции издают книги с неразрезанными страницами. Разрезал книгу, вложенном в нее картонным прямоугольником с рекламой и стал читать. Роман оказался довольно уютным. Убит был несимпатичный человек. Убийство было без зверства. Казни не ожидалось. Официальный сыщик был не слишком глуп, а частный не слишком умен. Разумеется, оба были поразительно не похожи на настоящих сыщиков, но сходство с жизнью от детективных романов не требовалось. Разумеется, заранее было ясно, что убил не тот, на кого падали подозрения. Искать надо было среди людей, на которых подозрения не падали. Обычно полковник с первых страниц догадывался, кто убийца. Догадался и на этот раз». «За что только им платят деньги?» — улыбаясь, — думал он, — «по сравнению с тем, что видел на своем веку он сам, фантазия автора казалась ему нехитрой». «Думал он и о скорой отставке». Собирался поселиться в деревне. Мысли о доме в Коннектикуте, о конном заводе, были приятны, но он опасался, что будет скучать. «Изредка буду приезжать в ведомство, справляться о новостях, будет уже не то». Ему вспомнился выживший из ума старик, бывший сослуживец, вечно звонивший по телефону к умершим людям – Помнил их номера, но не помнил, что их давно нет на свете. В Париже полковник остановился в центре в хорошей гостинице. Она не принадлежала к числу самых дорогих, и он всегда выбирал ее, хотя путешествовал обычно на казенный счет. Или именно потому, что путешествовал на казенный счет? Кроме того, он любил эту часть города, с ней связывались далекие, очень приятные воспоминания об его первом приезде в Париж. Здесь были пале рояль, старая кофейня Режанс со столом Наполеона и с лучшим кофе во Франции, книжный магазин с разными полными собраниями сочинений в раззолоченных переплетах. Здесь был и форель -э -э Паш. Он был в очень хорошем настроении духом. Нисколько не был утомлен полетом, Чувствовал себя отлично. Перед зеркалом не в первый раз увидел, Что щеки у него пониже ушей отвисают, Что подбородок уже можно считать двойным, Что его круглые коричневые глаза Понемногу выцветают. Увидел почти без огорчения, О смерти, о болезнях полковник никогда не думал. Что ж преждевременно огорчаться? Жил так, точно ему было известно, что он будет жить вечно. Погода была хорошая, редкая для парижской зимы. Это даже у него, хотя он никак не был нервным человеком, способствовало доброму настроению». Тотчас он распределил время. Для поездки в Роканкур легко было достать казенный автомобиль. Надо было бы лишь сообщить о себе по телефону, но он этого не сделал, так как никого из других должностных лиц видеть не хотел. Решил поехать скромно по железной дороге в Марли. Торопиться было некуда. Его племянник освобождался только под вечер. «Хоть мой шалопай ничего не делает, но я его беспокоить на службе не буду. Потом с ним пообедаю», — решил полковник. На Сан-Лазарский вокзал он отправился пешком. Как всегда остановился у витрины Форелепажа, все внимательно осмотрел, прочел разные надписи. «Искусная полировка по всей длине, отдача и полуотдача усовершенствованы, резко улучшен затвор, безупречная отделка».